Глава 73. Виктор уже несколько минут напряженно всматривался в маленький экран, отвлекаясь только, чтобы бросить быстрый взгляд на часы. Ладони его вспотели, сердце гулко стучало, нога под стулом дергалась. Наконец, с небольшим опозданием на голубоватом экране возникли два черных силуэта. Один из них дважды коснулся двери. Условный знак». Виктор нажал кнопку, на которой давно уже лежал его палец. Дверь жилого блока 2 c стремительно поехала на него. У Виктора отлегло от сердца, закрыв за прошедшими дверь, он вскочил, не в силах больше сдерживать возбуждение. «Есть! Еще один раз и все!» Даша молча посмотрела на него. Она стояла у двери, наблюдая за коридором и холлом через небольшую щель. Виктор не мог сейчас думать еще и о безопасности, и теперь понимал, почему Пустовалов отправил их вместе. Но ведь кто-то тут ел чебурек и читал журнал. Почему его так долго нет? А может, он заметил их? Паника холодной змеей заползала в голову. Он взглянул на Дашу. Она выглядела особенно привлекательной в этой странной каске с крестом. Ремешок плотно прилегал к нежной коже под подбородком. Сама каска сильно надвинута на глаза. Глядя на ее красивый профиль, он испытывал нечто вроде влюбленности. Это чувство появлялось и раньше, но сегодня оно захватило его с головой. Может потому, что они много времени провели вместе в опасности. Ему казалось, что он ощущает исходящий от этой девчонки электрический разряд. Когда он видел ее глаза льдинки, ранящие своей печальной красотой, нерукотворную гармонию линий ее подбородка и губ, ощущал теплоту ладони на своем плече, слышал ее легкие, забавно искажающие звуки ше и ща голос, в эти моменты разряд будто переходил в него. Ему хотелось, чтобы это совместное путешествие продолжалось, но без отравляющей угрозы. Опасность, словно кислота, разъедала сладостно-тягучее чувство». Противоборство стихий шло постоянно, но сейчас Виктору казалось, что ему есть что защищать. Да, он так себе воин. Ни Дашиной смелости, ни пустоваловского самообладания, ни харитоновской силы у него нет, но все же что-то у него еще оставалось, хотя бы концентрация этого разряда в груди. Виктор сел на стул и вновь принялся ждать, напряженно глядя в монитор. Текли минуты. Когда под камерой показались три фигуры, Виктор нажал кнопку, даже не дожидаясь сигнала. Он узнал Катю, но ничего не произошло. Погас экран. Вернее, погасли все экраны. «Что за...» «Да вообще пипец!» – раздался за спиной знакомый голос. Голос, которому тут совсем не место. Виктор обернулся. У двери стоял малек-прыткий и большими глазами, увеличенными линзами очков... С привычным бестактным любопытством смотрел на Виктора. Виктор заметил, что рука малька опускалась от небольшого рубильника на стене. Только сейчас он увидел под ним дисплей с кодовой панелью. «Все», – сказал малек, – «приехали». «Включи», – насупился Виктор. Малек засмеялся. Виктор подскочил, слишком решительно думая, что малек попытается ему помешать. Но малек даже отошел в сторону – И Виктор понял, почему. Когда он дернул рубильник, мониторы оставались все такими же мертвыми. Только теперь Виктор заметил, что кодовая панель под рубильником стала активной. Клавиши и дисплей ввода загорелись. Требовался код. «Какой код?» – спросил Виктор. «Я, блядь, охуеваю с твоей наглости!» – продолжал смеяться Малек. «Ладно, начальству, допустим, пофиг, понятно, что проще с космического корабля, падающего в черную дыру, сбежать. Но что это за крысиная натура такая? Пролезть и гадить!» «Какой кот!» – раздался девичий голос. Виктор и Малек повернули головы. В дверном проеме стояла Даша, нацелив на Малька пистолет-пулемет. «Ого!» – изумился Малек, оглядев Дашу с головы до ног и, посмотрев на Виктора, заговорил игривым тоном. «Слушай, теперь я, кажется, понимаю, в этом и правда что-то есть». Ствол оружия тем временем медленно стал опускаться и остановился на уровне гениталий малька. «Будет больно, но говорить сможешь», – произнесла девушка. «Вы чё, серьёзно?» – насторожился малёк. «Да ладно, ребят, не знаю я кода. Кто же мне его даст? Здесь теперь всё под силовиками». «Кстати, здесь они тоже будут с минуты на минуту». «Ладно, посмотрим. Терять-то нам нечего». Глаза льдинки смотрели, не мигая. Даша уверенно щелкнула переводчиком огня. «Подожди», — засуетился Виктор. «Он может и не умрет, но у него будет болевой шок, и он не сможет говорить». Девушка с недоумением посмотрела на Виктора. «Лучше пытка тысяча порезов», — предложил Виктор. «Чего?» Виктор достал перочинный ножик, который специально заточил алмазным камнем перед побегом. «Да вы чё?» – всерьёз перепугался малёк. «Я ж пошутил, я на вашей стороне!» Но Виктор уже подскочил к мальку и не глубоко полоснул его по руке. «Эй!» – малёк дёрнулся в сторону Виктора, но его остановил Дашин пистолет. А Виктор уже подскочил с другой стороны и снова полоснул его по руке. «Выглядело это нелепо!» Но когда Виктор подскочил в третий раз, малек закричал «Ладно, ладно, останови этого хорька, вот вам код, 7535». Виктор немедленно ввел эти цифры и дернул рубильник. Мониторы загудели и включились. На одном из них он сразу увидел обеспокоенную троицу у двери. Виктор нажал заветную кнопку, ворота поднялись. Троица тут же рванула вперед, а великан успел погрозить кулаком в камеру. У Виктора гора плеч свалилась. «Все, пора валить отсюда», — хотел он сказать Даше, но не успел. За спиной раздался низкий голос. «Бросай его, девочка!» И следом другой, развязный. «У-у, габон, это мы удачно зашли!» Виктор обернулся и увидел троих охранников двое из которых были так огромны, что в помещении сразу стало тесно. Один из них прижимал к себе обезоруженную Дашу. Самый худой охранник с мелкой головой подошел и ударил Виктора в лицо. Виктор упал, но тотчас огромная сила в виде второго охранника поставила его на ноги и скрутила руки так, что Виктор закричал а в следующую секунду перед лицом промелькнула нога малька, целевшая ему в живот. Слава богу, успел открыть последнюю. Пронеслось в голове Виктора, но сердце его сжалось от страха. Спустившись по заброшенной лестнице в насосную станцию и обнаружив, что Виктора и Даши здесь нет, Пустовалов сразу заподозрил неладное. Путь до насосной станции для них был намного короче, Кроме того, сам путь пролегал через зону обеспечения, которую Виктор хорошо знал. «Может, они уже свалили?» – предположил Харитонов. «Без этой штуки им некуда валить». Пустовалов показал пульт открывания дверей, сделанный Виктором из детского планшета. «Как и нам без них. Только Виктор знает путь к банке». «Ну и что будем делать?» «Я думаю, их схватили». Пустовалов отстегнул магазин, проверил патроны и пристегнул обратно, но, возможно, еще не успели увести. «Становится жарко», – сказал Харитонов. «Ты сам видишь». Пустовалов понимал его. Сюда они тоже добирались через тех этажи, благодаря схеме, нарисованной Виктором. Ревущие сирены, количество закрытых дверей, отключенных лифтов и бегающих по лестницам охранников – Говорила, что за них наконец-то взялись серьезно. Они не так порядком наследили. Убийство охранников, Мирзакарим Викторович. Самое время исчезнуть всем вместе, но не тут-то было. «Вы можете ждать здесь», – сказал Пустовалов. «Если будет совсем жарко, уходите в тех этажи». «Ну уж нет», – усмехнулся Харитонов, закинув автомат на плечо, как сомалийский пират. «Оставить тебя с этой штукой и мальцом?» который знает, где выход, мы пойдем с тобой». До технического отдела они добрались без проблем. Пустовалов помнил из объяснений Виктора, что оттуда нужно было только спуститься по лестнице, восемь этажей и пройти по коридору, что для самого Пустовалова означало пройти по коридору и подняться на лифте. Лифтом пользоваться было рискованно, но теперь им ничего не оставалось, время дороже. Заслоняя собой Катю и опустив маскирующие забрала, Пустовалов и Харитонов доехали до восьмого этажа, почти никого не встретив, только на пятом этаже к ним присоединилась парочка техработников. На восьмом этаже пришлось поплутать, где конкретно находилась резервная операторская, Пустовалов не знал. Они прошли по трем коротким коридорам, поднялись на один внутренний этаж, затем на другой, потом на третий – Там в конце коридора Пустовалов увидел парня в форме сотрудника техотдела, говорившего с охранником. У парня рука была в крови. Когда охранник ушел, парень направился к лифту, а Пустовалов, оставив Харитонова с Катей на лестнице, подошел к нему. «Что случилось?» – спросил он, кивая на руку. Парень посмотрел на него через линзы очков. «Это? А, ерунда. Крыс поймали. Я помогал». «Тех самых?» – наигранно удивился Пустовалов. «Ага. И где они?» «Ведут на допрос. Куда?» «В седьмой блок, наверное. Там же сейчас все ваше управление». «Давно увели?» «Минут десять назад». «А вы что, не в курсе? Там пацан с тёлкой Я, между прочим, его раньше всех заподозрил». «Молодец!» – Пустовалов похлопал парня по плечу и вернулся к лестнице. «Плохо дело», – сказал он Харитонову и Кате. «Их задержали». «Они здесь?» – спросил Харитонов. «Увели в седьмой блок 10 минут назад. Походу, уже там». «Вряд ли», – сказала Катя. «Седьмой блок по соседству с нашим, а это место у черта на куличках. До нашего блока отсюда полчаса, а до седьмого еще дольше». «Ты знаешь подходы к седьмому блоку?» Катя пожала плечами. «Ну, где главный лифт и лестница, знаю». «Их повезут на лифте», – предположил Пустовалов. «Шанс есть. Чего тогда ждем? Погнали!» – взревел Харитонов. Пустовалов кивнул, и троица побежала вниз по лестнице. Крутилов собрал командиров шестерых элитных подразделений спецназа, которые прежде подчинялись Моррису. В отличие от подчиненных им бойцов, они все знали русский язык. Он деловито с напором раздавал указания, водя пальцем по плану на столе. Два подразделения он собирался направить на перекрытие путей к Южной и Северной банкам. Несмотря на секретность информации относительно прибытия Мориса, Крутилов догадался, куда рвалась эта странная пятерка. За спинами командиров возник Вайтенко. Крутилов прервал инструктаж и подошел к помощнику. «В резервной операторской задержали двоих из пятерки», – доложил Войтенко. «Технаря и мелкую девку». «Твой сын задержал?» «Так точно. Ведут сюда». «Операторская работала?» «Еще как! Они успели открыть двери во второй блок и административный 2С, а сейчас она под охраной третьего уровня». Крутилов ударил кулаком по столу, так что все разом замолчали, и даже Игорь Николаевич, который входил в это время в помещение, вскинул брови. Крутилов зло на него посмотрел». Затем подошел к столу у стены, взял фотографии Харитонова и Кати и показал остальным. «Он находился во втором блоке. Она в блоке 2 c верно? Этот сбежал, оставив гору трупов. А она, почему ее здесь еще нет? Петров!» Из-за стола вышел один из помощников. «Мы посылали, но...» Его прервал Игорь Николаевич. «Она живет с Мирзокаримом Викторовичем. Он звонил мне. Мы договорились, что завтра утром он сам приведет ее на допрос». «Завтра утром?» – изумился Крутилов. «Мирзокарим Викторович – проверенный человек. В это время в помещении влетел один из операторов узла связи из соседнего помещения. «Товарищ генерал!» – обратился он по старинке к Крутилову, так что все разом притихли». «Из блока 2 c только что сообщили, убиты трое охранников, начальник воспитательного отдела в тяжелом состоянии». Крутилов молча посмотрел на Игоря Николаевича. Слова тут были излишни. Игорь Николаевич оставался абсолютно спокойным. Крутилов подошел к нему. «Я понимаю, не приоритетное направление». «Юрий Петрович, ваш театральный гнев был уместен в первые минуты после назначения». Мы его оценили. Простите, но получается, я все же ограничен? Мирзакарим Викторович тоже важен. Поэтому он сейчас в тяжелом состоянии. Что вам нужно? Только одно слово, ответ на вопрос. Какой? южная или северная Я не знаю. Крутилов прикрыл глаза. Не считая руководства, об этом знают только два человека. «Савицкий», – понимающе кивнул Крутилов. Игорь Николаевич промолчал. А если у них все-таки получится? Ну, получится, и что? Виноват буду я? Послушайте, Юрий Петрович, расценивайте это как шанс. Да, у нас есть другие приоритеты. Но когда все закончится здесь, служба безопасности будет реформирована. И у вас хорошие перспективы, если докажете свою эффективность. Не увлекайтесь эскопадами. Мне лично все равно, но руководство может расценить это как склонность к уходу от ответственности. То есть результат важен больше в качестве проверки, но только не для вас. На это Крутилову сказать было нечего, он действительно уже достаточно имел ресурсов и времени, чтобы взять ситуацию под контроль. Закатывать глаза, сетуя на ошибки прошлого руководства, с каждым часом становилось все неуместнее. В конце концов, на убитых охранников ему действительно было плевать, но не на то, как эти смерти повлияют на его стремительно развивающуюся карьеру. Крутилов подошел к столу, взглянул на фотографии. «Значит, вся компашка в сборе», — сказал он задумчиво. «Войтенко!» «Я!» «Готовься к допросу!» «Есть!» На лице Крутилова появилась злая усмешка. Игорь Николаевич, убедившись, что Крутилов взял себя в руки, направился к выходу, но ему навстречу выбежал возбужденный оператор и едва не сбил с ног. «Товарищ генерал-майор!» «Лифт с задержанными остановился на пятом. Прямо под нами? И что? Стоит уже больше минуты». Крутилов коротко и резко взмахнул рукой. «Отключить питание! Брукер! Все вниз!» Командиры элитных подразделений выбежали из помещения, и за двойными дверями, где толпился их личный состав, зазвучали громкие приказы. Только теперь, когда мир сузился до куска грязного пола в грузовом лифте и военного ботинка 47-го размера, к Даше пришло понимание, что для нее все закончилось, и боль от заломленной руки тотчас стала острее, и садистские предвкушения мелкоголового охранника весомее. Он становился значительным, как тот мясник, которого она поначалу пыталась умолять. Даша попыталась взять себя в руки. Подумала о тех троих, кого Виктор успел выпустить. И последствия шока, вызванного внезапным захватом, на несколько секунд отступили. Но далось ей это непросто. Темные большие глаза были там, а боль и страх здесь. Их долго вели теперь уже не по техническим этажам, а по оживленным магистральным коридорам и лестницам. Везли на главных лифтах. Везде встречались люди, которые с ужасом смотрели на них перешептывались, понимая, что снова скоро станут зрителями кровавых зрелищ. Над ними будто растянули баннер «Держитесь подальше, если не хотите заразиться». В одном из коридоров перед Дашей будто мелькнуло знакомое лицо, но это оказался всего лишь итальянский врач с интересом на нее посмотревший. Дашу грубо обыскали, забрали пистолет-пулемет, красную карту мясника и стилет, который она нашла в десятом блоке. Она слышала переговоры по рации и знала, что все уже в курсе их плана. Им известны имена, точный состав их группы, но она верила, что вторая часть команды окажется успешнее. А вот когда их завели в последний грузовой лифт, надежды относительно собственной судьбы растаяли окончательно. Из тех же переговоров по рации она знала, что на шестом этаже находится главный штаб армии, для которой они объявлены врагами. И даже если бы Пустовалов попытался ее спасти, как он это делал прежде, это означало, что он не успеет ко времени открытия банки, и тогда они все останутся здесь навсегда. А она искренне этого не хотела. Да, было страшно, но еще страшнее потерять место, которая существует, пока существует один из них. Маленькая комнатка на чердаке немецкого дома. «Слышь, заткни хлебала, чучело, — набросился мелкоголовый нашипевшего от боли Виктора. Допрос еще не начался, а он уже хрюкает. «Да этот соловьем петь будет!» усмехнулся охранник, заломивший Виктору руку. «И кукарекать! А эту кошечку я у бати на допрос заберу!» Мелкоголовый погладил Дашу по голове. «Уж мы с ней найдем общий язык». Даша считала про себя этажи. Ее посетила шальная мысль – броситься на какого-нибудь начальника, когда их доставят на шестой этаж. Она выглядит сломленной, это может усыпить бдительность, и если ей удастся воспользоваться моментом, может ей повезет и хотя бы так получится убить себя». Бля! протянул мелкоголовый. Какого хуя пятый Габон? Я не нажимал. Действительно, лифт остановился, не доехав одного этажа. Даша знала из разговоров, что лифтом могли пользоваться только охранники с бурой картой. Двери открылись, она не видела, что за ними, не могла поднять головы. Мужики, на следующем езжайте, видите кого везем. Услышала Даша голос охранника за своей спиной. Вместо ответа спереди раздался глухой металлический щелчок и узнаваемый стук падения гильзы на пол. Даша почувствовала за спиной какое-то резкое движение, услышала матерные междометия, разом пропала сжимавшая ее руку стальная сила. Щелчок повторился, и тотчас что-то сильно толкнуло ее в плечо, вынудив упасть». Лифт зашатался от падения тяжелого тела за спиной. Даша увидела, что рифленый стальной пол заливает кровь, и она лежит в этой крови. Над ней почти неузнаваемым, дрожащим, возбужденным голосом причитал мелкоголовый садист. «Подожди, не стреляй!» – услышала Даша голос и тут же узнала его. Голос человека-медведя. Голос, который пугал ее и угрожал – от которого сейчас становилось тепло. Чьи-то руки подняли ее и вытащили из лифта. Мелькнуло лицо, темные большие глаза, таящие теперь не только опасность, но и что-то, известное только им двоим. И сразу еще одна неожиданность. Из темноты коридора возникла Катя, девушка, которая ее бесила, и которую она потом полюбила. Они обнялись, как старые подруги. «Слушай, извини, правда», — жалобно лепетал где-то позади мелкоголовый. «Тогда был просто плохой день. Ты вообще ни при чем». «Открой рот», — сказал Харитонов. «Слушай, чувак», — мелкоголовый не договорил, его перебил собственный же крик. Он напомнил Даше виск раненого в ухо мясника». Когда крик прекратился, везде погас свет, даже в лифте, оставив лишь красные огоньки в верхней части кабины. Там же гудел аварийный сигнал опасности. Где-то наверху завывала сирена, а следом они услышали то, что во все времена заставляло волосы вставать дыбом от ужаса. Топот и крики, несущиеся к тебе толпы. Путь назад был отрезан. «В лифт!» – скомандовал Пустовалов. Вновь объединившаяся пятерка, спотыкаясь о трупы, забилась в один единственный лифт. «Виктор, что внизу? Этажи седьмого блока, все под охраной!» Пустовалов стучал по кнопкам, безрезультатно. «Да приложи ты свою сраную карту!» – взорвался Харитонов. «Куда? Здесь даже сканера нет!» Пустовалов шарил взглядом по стене с кнопками, но красные лампочки под потолком были слишком тусклыми. В это время с правой стороны лязгнули металлические двери. По стене правого коридора забегали лучи фонарей. Кто-то закричал «Они в лифте!». Оставался еще левый коридор, но и там уже слышался ляск вскрываемой двери. «Хуже не придумаешь», – подумал Пустовалов, когда они входили на этот этаж. «Непроходная планировка, отсутствие лестниц и единственный лифт. Тяжело будет отбиваться, если их зажмут здесь» но такого количества противников он не ожидал. Шансов почти нет. Пульс пустовалого замедлился, и решение сразу пришло. Люк в задней части потолка кабины, закрытый на замок под фигурный ключ, который можно вынести одним даже неточным выстрелом. Затем подпрыгнуть, ударом рук подбросив крышку, зацепиться за край, подтянуться, забраться на каркас, подняться на два этажа по тросу. Уцепиться за верхний край дверной пластины, поднять фиксатор и оттащить створку дверей. На это ушло бы секунд 30-40, и шансы приличные. Все это сработало бы, если бы он спасал только себя. А что теперь остается? Его спутники начали паниковать. Теперь к ним приближались с двух сторон V-образного коридора. Яркий свет ослепил снизу и перескочил на стену. Это Даша нашла фонарь у одного из мертвых охранников. Над кнопками справа от темного дисплея Пустовалов увидел узкую щель, как на старых банкоматах. Не раздумывая, сунул туда карту. Кнопочная панель ожила, но непривычными цифрами, а непонятными мигающими символами. Пустовалов и Харитонов, мешая друг другу, застучали по всем кнопкам подряд. Двери загудели, начали закрываться но не закрылись до конца. Снова открылись. «Пизда!» – объявил Харитонов. Но Пустовалов уже догадался, в чем дело. «Вниз!» Свет, управляемый Дашиными руками, тотчас опрокинулся на пол. Пустовалов потащил на себя труп мелкоголового, плечи которого мешали дверям закрыться, и закричал «Жми!» Харитонов и так, не переставая, стучал по кнопкам. Двери закрылись, лифт постоял пару секунд и, наконец, двинулся вниз. В то же мгновение двери прошило сразу несколько очередей, но лифт уже успел опуститься настолько, чтобы пули прошли в двух сантиметрах над головой самого высокого из них, Харитонова.